Глава 21. Мыши. Твоя летучая мышь. Дух ночи тут же ответил на мой вопрос, кого он еще записал себе в собратье. Ты уверен? У меня уже начала выстраиваться новая картина мира с учетом этой информации, но уж очень не хотелось верить, что я мог так сглупить. Да, это мышь точно дух. Правда, я не могу наверняка назвать стихию. Хорошая маскировка и на вопросы не отвечает, хотя я пробовал поговорить. Новый ответ скрытого в виде моего плаща существа окончательно расставил все точки над ее. Продолжай пытаться наладить общение с прежней регулярностью. О нашем разговоре и о том, что делился информацией о нем, ни слова. Я быстро старался продумать, все ли предусмотрел. «Если он будет что-то предлагать тебе сделать вместе, или просить об одолжении, сначала докладывай мне». Закончив разговор с духом ночи, я рухнул на свое спальное место практически без сил. а Ведь уже думал о том, что мне с Брюсом больно сильно повезло, плюс его отличия от других тотемов придавали еще больше уверенности. И вот она правда. И ладно бы он был моим духом, как думает плащ. Именно так я только что решил окрестить свою черную накидку в честь одной утки, который вот так вот неожиданно оказался не единственным представителем своего рода в моем окружении. Вернее, он-то как раз был единственным, кто подчинялся мне, а вот Брюс, учитывая сокрытие информации и невозможность управлять интерфейсом духа, скорее всего просто шпион, наблюдатель, подброшенный мне не самым честным богом этого мира». Теперь-то понятно, как он все время оказывается в курсе того, что со мной происходило, при этом не задавая ни одного вопроса при встрече. И что мне теперь со всем этим делать? Отказаться от ставшего чуть ли не родным мышонка? Как бы там ни было, возможности летающего разведчика для меня не лишние. И главное, зачем раскрывать свою осведомленность о чужом шпионе? теперь у меня будет возможность управлять тем что бо будет знать обо мне и пожалуй это даже неплохо например на операцию этой ночью я пожалуй его не возьму выгорит у меня или нет пусть для одного толстячка это будет сюрпризом дожидаясь пока пройдет мое самое первое за эту ночь дежурства я прокрутил в голове план предстоящей миссии и убедившись что вроде бы ничего не пропустил начал действовать. Сначала дух ночи. Зная о его навыке мимикрии, я просто приказал ему принять форму спящего меня. Теперь визуально мое отбытие будет прикрыто. А заодно что-то после предательства Брюса не хочется открывать информацию и перед плащом, несмотря на его кажущуюся искренность. Кстати, мышь, пожалуй, стоит переименовать. Будет не Брюс, а Джокер. Для постороннего уха вполне позитивное название. Но я-то теперь никогда не забуду его истинную природу. Так вот для Джокера тоже нашлось задание. Наматывать круги вокруг лагеря и следить, не пойдет ли кто за мной. А что, и врагов нужно использовать. Так он хоть пользу принесет, и заодно проследить и передать своему настоящему хозяину ничего не сможет. Убедившись, что духи следуют озвученным им приказам, Я перешел в невидимость и аккуратно двинулся в сторону каверны, где мы с Медеей проводили ритуал призыва. По мере удаления от лагеря я все больше и больше ускорялся, и через 5 минут уже перешел на бег. Еще немного, и вот я на месте. Потом целый час я потратил на то, чтобы восстановить раскладку ингредиентов снаружи и подгоревшего рисунка внутри. Последнее, конечно, мне удалось не особо. Уж слишком сложная была картина. Слишком много мелких уникальных элементов, которые больше ниоткуда было скопировать. Вот и приходилось их восстанавливать, опираясь исключительно на следы копоти от сгоревшего знака Медеи. Оглядев получившийся результат, я понял, что на вариант, в котором все пройдет идеально, рассчитывать не стоит. А значит, понимая, что меня ждет либо пшик, либо вырвавшийся и крайне разгневанный дух, Кстати, не отказался бы посмотреть на духа обмана в деле. Надо включать подстраховку. Да, Брюс, он же нынче Джокер, шпион, но у него в запасниках лежат мои две тысячи очков интеллекта. И надо бы их потратить, пока его раскусивший меня хозяин не сольет их уже по своему разумению. Брюс! Пару минут пришлось подождать, пока мышь среагирует на зов и примчится ко мне. Оценивая его поведение свежим взглядом, я тут же отметил, что он не стал спускаться сразу, а сначала заложил круг вокруг каверны. Да и на месте, маленькие бусинки его глаз постоянно бегали из стороны в сторону, как будто оценивая все происходящее вокруг. «Иди ко мне!» И опять мне показалось, что мой якобы Татем, приблизился и сел на руку с явной неохотой. Его хозяин скорее всего что-то подозревает но думает, что у меня ничего не получится, а зря. Вы вложили обман в пентаграмму вызова высшего духа. Я сделал все, как в прошлый раз. Крохи истинного обмана были направлены в нарисованную мной пентаграмму, и та все-таки загорелась. А потом, пусть немного рваный, появился проход в другое измерение. И на этом предсказанные плащом варианты развития событий закончились. Отмена призыва. В логах появилось новое сообщение. А еще я увидел, как с той стороны портала разместилась какая-то огромная туша, похожая на чудовищного слизня с хвостом и лапами. Вот только она не ломилась на призыв, не хотела со мной поквитаться, а как будто стояла и защищала проход. Такое чувство, что кто-то могущественный решил принять участие в моем ритуале, дабы проследить, что он точно не сработает. Вот только, вызывая Брюса, Я был готов к такому шагу, Бо. Не зря же я внимательно слушал рассказы Духа Ночи про то, что создания стихии, даже такие как он, не могут противостоять приказу своего Бога. Вы поглотили две тысячи интеллекта, вы использовали остановку времени. А вот и мой ответ. Использовав заклинание, я тут же отозвал Брюса Джокера, чтобы он не смог больше ничего увидеть. Надеюсь, со стороны это выглядело как забота о питомце которого раньше все время надо было держать рядом, рисковать его жизнью, беспокоиться о переносимых им запасах. Но с этой мышью я еще разберусь, а пока есть дела поважнее. Я предполагал, что у меня не получится, я был уверен, что мне попробуют помешать, и был готов к этому. Сейчас, использовав остановку времени на застывшем с той стороны духе, кстати, хоть узнал, как выглядят существа обмана, Я смог обезопасить проход для кого-то другого. Шансы, конечно, невелики, но тот же плащ рассказывал, что вокруг высших всегда трутся падальщики. И сейчас я бы не отказался даже и от кого-то вроде них. Даже не ради способностей, просто чтобы лучше понять, что же это за стихия, обман, и стоит ли иметь с ней дело. «Сейчас я буду тебя жрать!» Вот только мои ожидания немного не оправдались. Сквозь портал пролез не какой-то мелкий, а самый настоящий гигант, заполнивший собой чуть ли не все свободное пространство. Скажу честно, я уже начал немного нервничать, когда это существо наткнулось на свисающие с потолка острые грани породы. Пробороздило по ним свои шкуры с тяжелым мерзким скрипом, а потом просто взяло и лопнуло. «Малый дух обмана, уровень сто». Легендарное существо. Жизни — один миллион. Атака — одна тысяча. Защита — одна тысяча. Магическая защита — пятьсот. Навыки — копия. Я смотрел на барахтующегося на земле передо мной уродца, максимум сантиметров двадцать в высоту, и пытался разобраться в своих чувствах. С одной стороны, я смог, я обошел Бо, и все-таки добыл себе духа обмана. В том, что мы сможем договориться, я даже не сомневался. У него даже параметры, если сравнивать с обычными людьми, оказались вполне себе на уровне. Вот только есть и другая сторона. Я только смотрю на это существо, похожее на кусок эктоплазмы, как назвали бы его в одном фильме, и как-то сразу становится немного противно. Не от внешнего вида, а от ощущения грядущих неприятностей. Неужели так воспринимается обман со стороны? «Простите, хозяин, не признал вас сразу!» Комок слизи церемонно поднялся на оперативно отращенные ножки и попытался вежливо поклониться. Не удержался, скопировал трансформацию высшего, а там объем слишком большой и жажда крови еще, вот ты нагрубил, да и не удержать мне пока такую селищу. Малый дух обмана признал вас, выберите форму для копирования, жизненные силы без эталона будут истрачены через 9 часов 59 минут 56 секунд. Я несколько раз перечитал выскочившую информацию и, наконец, довольно улыбнулся. Похоже, мне в руки попала довольно забавная штука. Получается, копия — это возможность перенести на себя образ и основные функции выбранного существа, например, огромного высшего духа или маленького тотема. Так, чтобы, подбросив его незадачливому ученику, дать тому шанс ощутить себя особенным а самому получать возможность почти непрерывно за ним следить. Вызвав на мгновение Джокера, я прикрыл ему глаза, чтобы тот ничего не смог увидеть. Что ж, если плащ не наврал, то сейчас эти два духа должны были бы наброситься друг на друга. Все-таки одна стихия. Но нет, они мирно замерли и делают вид, что ничего не происходит. Что оставляет мне только два варианта. Либо дух ночи все-таки может обходить гей с правды. Либо, что, если честно, почти не вызывает сомнений, Брюс Джокер действительно принадлежит не мне. А раз так, под Аркабалена, просто на всякий случай, я использовал копию на мыша и отозвал обратно крылатого шпиона Бо. И при этом рядом со мной остался его двойник, настоящий Брюс, на этот раз точно принадлежащий именно мне. Я вижу все его навыки, от меня не укрыться его статусом. И как я мог раньше считать, что у тотемов просто в принципе нет подобных системных элементов? Кстати, замена шпиона – это не единственное, как можно будет использовать настоящего Брюса. Причем для остальных разницы не будет. А вот Бо, похоже, на какое-то время останется без информации о любимом ученике. Так вот, возможности копии гораздо шире. Что, например, будет, если я скопирую статус тотема с Джокера? когда он будет под завязку наполнен интеллектом от магов. Посчитает ли навык это базовым значением, и не заполучу ли я в итоге с учетом естественной регенерации свою собственную батарейку? Или? Тут мне в голову пришла еще одна идея, и я даже не смог удержаться от злорадного смеха. А что? Если получится, это будет очень и очень достойным ходом. И пусть я не очень уважаю бессмысленную месть ради мести, Но в качестве бесплатного бонуса, почему бы и нет? Вернувшись к нашей стоянке, я аккуратно пробрался к своему плащу, пролез под него и вернулся в обычный мир. Что ж, если кто и заметил мое отсутствие, то решил не акцентировать на этом внимание. А раз так, то и я буду считать эту тему закрытой и попробую просто поспать. Тем более, и обман опять добавился, скоро откроется маска и легендарный уровень. В подчинении аж три духа, пусть один и временно. Может быть, моя жизнь и в самом деле налаживается. Впрочем, учитывая уровень моих противников, пожалуй, не стоит врать даже себе. До момента, когда я смогу стать с ними хотя бы вровень, еще очень далеко. Мне снилась речь Семина, принимающего из рук ликующей толпы корону почему-то среди Средиземья. Потом Бо отчитывал виновно склонившего голову Джокера, обещая, что навсегда закроет ему дорогу в мир людей. Потом эти более-менее осмысленные картины сменились чехардой событий. Возродившиеся возле своих камней солдаты Орлова и предатели, и те, кто смог сохранить честь, все вместе набросились на вооруженную стражу, окружившую их надгробие. Потом была грустно бредущая Майя. Лысый, убегающий от огромного тирекса, Петрович, склонившийся над столом и пишущий какое-то длинное письмо. «Вставай!» в бок мне вонзился острый сапог, что даже если бы я не услышал прямо над духом знакомый голос, сразу бы подсказала, кто решил меня разбудить. «Медея». «Только ей настолько плевать, как к ней будут относиться, что она может вести себя, как ей вздумается». «Решила все-таки обсудить сражение с тенью?» «Поднявшись на ноги и для начала сделав легкую разминку, я только после этого повернулся к нахмурившейся хозяйке ночи. А что? Думает, только она может игнорировать чужие чувства?» «Да, для начала тебе надо узнать главную способность нашего противника. Богиня, похоже, все-таки решила, что нагнетать обстановку сейчас не совсем в ее интересах». Потом расскажешь, какие у тебя есть идеи по противодействию». Я кивнул, и Медая тут же мне поведала, что основная сила высшей тени по имени Ли — это умение замедлять и ускорять время. Она продолжала говорить, а у меня в памяти как будто вживую встали события в долине новичков, когда Орлов использовал как раз эту силу, о которой мне только что рассказали. «Силы жнецов, силы теней». «Да как все это может быть связано?»